Глава десятая. Василиса. Сдается мне, я заразила Дарину. Вот уже несколько дней она на больничном, и я в доме снова кручусь одна. Не жалуюсь, так даже лучше. Я загрузила себя работой, и маленькая уязвимая девочка во мне опять впала в кому. Мне хочется добить эту девочку. Чтобы она уже, наконец, сдохла и больше никогда не воскресала. Но, к сожалению, убить ее можно только вместе со мной. Несмотря на то, что я неадекватная и у меня психологические травмы, пожить еще хочется. Приходится как-то уживаться с этой девочкой, позволяя ей иногда поистерить. С Андреем снова стараюсь не сталкиваться, как и он со мной. Слишком много моего личного он увидел. Я не хотела, но эта дрянная девочка внутри вдруг решила обнажиться. Глубокий вечер, Люба уже покинула кухню и отправилась отдыхать. В доме никого тишина, хозяина нет. Марк снова ушел в загулы и пару дней не появлялся. За окном слышатся голоса охранников, совершающих обход. Делаю себе чай, присаживаюсь на высокий стул, за кухонную стойку, включаю мистический сериал, перевожу звук на наушники, пью чай и увлекаюсь фильмом. Там девушке снится что-то страшное, черный туман стелется ей под ноги, Жуткая, волнительная музыка, девушка идет вперед, черный туман начинает клубиться, поднимаясь вверх и вырисовывая огромную черную фигуру. К волнительной музыке добавляется звук сердцебиения девушки. Он нарастает, нарастает, черная фигура уже близко. а, -а, -а подпрыгиваю на месте, слетая со стула, когда на мое плечо ложится рука. Резко оборачиваюсь, Андрей. Смотрит на меня в недоумении и что-то говорит. Выдергиваю наушники. Ты меня напугал. Немного истерично произношу я, хватаю телефон, выключаю фильм, прячу телефон и наушники в карман. Извини, не хотел. Ты меня не слышала. Спокойно произносит он и садится за стойку на мое место. Беру свою чашку, принимаясь ее мыть. Хочется поскорее избавиться от общества Андрея. Что тебя так напугало? Буднично спрашивает он, словно мы друзья. Нет, я его не боюсь, но общаться не хочу. Наша поездка была моей ошибкой. Не отвечаю. Ставлю чашку на сушилку и направляюсь на выход. Ужин. Вдруг произносит Андрей. Что? Оборачиваюсь. Подай мне ужин. Смотрит в глаза с вызовом. Мне совсем не хочется ему прислуживать. Но это входит в мои обязанности. В основном его кормит Люба. Но сейчас ее нет. Киваю, подхожу к холодильнику. Есть запеченная рыба со спаржей и греческий салат. Хорошо, дико голодный, не обедал. Хочется съязвить и сказать, что это ненужная для меня информация. Но сдерживаюсь, сжимая губы. Стараясь не смотреть на Андрея, разогреваю рыбу, подаю мужчине салат, приборы, салфетки, отворачиваюсь к окну в ожидании, когда разогреется рыба. Сегодня был тяжелый день, сообщает мне Андрей. Раздели со мной ужин, ненавижу есть в одиночестве. Но вот зачем он со мной разговаривает? «Спасибо, я поела». Холодно отвечаю, принимаясь выкладывать на тарелку рыбу. «Просто сядь за стол и выпей чаю. Составь мне компанию, поговорим, нормально». Выделяет последнее слово. «Ни о чем, о погоде, о фильме, который ты смотрела». «Андрей Сергеевич, вы ничего не перепутали? Мы с вами не друзья, и мне неприятно с вами сидеть за одним столом. Ставлю перед ним тарелку с рыбой». «Василиса». Вдруг меня берет за руку, слегка сжимает. Прекрати. Я сам знаю, что мразь, не утруждайся мне об этом напоминать. Поймал себя на мысли сегодня, что очень хочу поужинать с тобой. Сглатываю, так со мной мужчины не разговаривали. Таким тоном не разговаривали, искренне, с просьбами. Но это не делает Андрея лучше в моих глазах. Его пальцы на моей ладони прекращают сжимать, начиная поглаживать руку. Приятно, но я меренговый рулет с клубникой купил для тебя ты же любишь поставь чай пожалуйста прикрываю на секунду глаза откуда он узнал что я люблю андрей правда выглядит уставшим и вымотанным но сейчас в его глазах привычного цинизма и похоти нет там усталость хотя это неважно одергиваю руку не надо качаю головой что не надо василиса вот этого всего не надо «Давай откатим всё назад, в тот день, когда я поступила на работу. Ты управляющий, я горничная. Мы общаемся только по делу и в официальном тоне». Снова разворачиваюсь, чтобы уйти. «То есть с Марком фривольное общение, а со мной нет?» Кидает он в спину уже привычным холодным тоном. «В моём рабочем договоре нигде не написано, что я должна отчитываться вам о своей личной жизни». Ухмыляюсь. «А Марк у нас уже личная?» В его голосе ревностные нотки, которых он даже не скрывает. «Вам не кажется, Андрей Сергеевич, что ваша ревность неуместна и смешна?» «Мне не смешно, Василиса». «И да, это ревность», — признается он, ухмыляясь. «Я уже давно обозначил, что хочу твоего личного». «Вам не понравится мое личное, очень не понравится. Для вас у меня только яд. Простите, ничего другого вы во мне не оставили». «А давай я сам решу, что мне понравится, а что нет». «Решайте, но без меня». Разворачиваюсь и ухожу быстро. Почти убегаю из дома, вырываясь на улицу. Задыхаюсь. Сердце колотится так, словно меня снова насилуют. Только это какое-то ментальное насилие. Когда лезут в душу, когда хотят не просто взять тело. «Василиса!» Оглядываюсь, Андрей идет за мной. но нет, нет, нет!» Ускоряюсь, срываюсь к своему домику. Не успеваю, догоняет. Прямо возле двери хватает за плечи, разворачивая к себе и прижимает к двери. Зажмуриваюсь. «Не смей меня больше трогать!» Голос срывается, хриплю. упираясь руками в его сильную грудь, пытаясь оттолкнуть. Тихо, тихо. Словно одержимый шепчет он мне. «Я не трогаю, не трогаю!» Ставит руки на дверь по обе стороны от меня. Он не трогает, но все равно недопустимо близко. По телу идет дрожь, ладони потеют. Дыхание снова спирает, слишком близко. Девочка моя маленькая шепчет мне в волосы. А я почти ничего не слышу, пытаясь начать дышать ровно. Я больше не обижу. Я все сделаю для тебя, только позволь. Пожалуйста, не надо. Хриплю, глотая воздух. Я совсем не понимаю, что он говорит и что хочет. В моей больной голове меня снова насилуют Еще немного и станет нестерпимо больно. «Посмотри на меня», — просит Андрей. Я не причиню тебе больше вреда, никогда, слово даю. Просто посмотри мне в глаза, девочка моя. И эта девочка моя, как отголоски прошлого. Как самая отвратительная фраза, мой триггер, срывает меня. Отпусти, я не твоя. Колочу кулаками в его грудь, отпусти. Ну, пожалуйста, не надо. Глаза наполняются слезами. Все полный, неадекват. Андрей отступает, делает шаг назад еще и еще. Хорошо, все, нет меня разворачивается и уходит. И дышать становится вроде легче, но не легче. Скатываюсь вниз по двери, садясь на деревянную поверхность веранды. Я дефектная. Не могу принять мужчину. Ни в каком виде. Я не хотела этой истерики. Я могла бы снова облить его ядом, но...